Глава 6 В шпиль городах Круа, таких как Харншпиль и его сестрах на юге, было принято, что чем человек богаче, тем ниже в шпиле он жил. И это правда, думала Кирвин, что, находясь выше, ты лучше все видишь и дальше находишься от вони города, но имелись и недостатки. Главным образом из-за того, что шпили были старыми и часто рушились, а чем он ниже, тем у тебя становилось больше шансов уцелеть, если он рухнет. Харншпиль, как и все шпиль города, имел форму короны. Восемь черных стволов с неровными, точно кора деревьев, стенами устремлялись к небу вокруг центрального, более толстого шпиля и заканчивались острыми, как игла, вершинами. Точнее, таким был Харншпиль когда-то. Теперь осталось пять шпилей, они заросли ползучими растениями и небольшими деревьями, которые удерживались, запустив корни в стены, проделывая свою медленную разрушительную работу. Упавшие шпили Харншпиля лежали, подобно скелетам, окруженные длинными домами людей, которые жили там и работали. Каркасы зданий, естественно, также не пустовали, они служили удобным закрытым пространством для рынков и казарм, а также жилищем для тех, кто был достаточно богат, чтобы забрать их себе, но не слишком, чтобы претендовать на сами шпили, находившиеся во владении реев и старых семей, которые их построили. «И так же верно», — думала Кервин Банран, пока поднималась по винтовой лестнице центрального шпиля. Ноги у нее болели, а сердце стучало. «Чем выше ты поднимался, тем большую тревогу вызывал шпиль». Она не понимала, как рассуждали те, что построили шпили. Какой утраченной мудростью они обладали. Вероятно, она повредила их разум. В некотором смысле, со временем их странность стала чем-то обычным, и ее переставали замечать, как, например, неудобный дверной проем или коридоры, пропорции которых казались неправильными, слишком широкие с учетом их высоты. Даже стены выглядели необычно. Их построили из того же черного материала, что и шпили. Они вызывали желание к ним прикоснуться. Складывалось впечатление, что они блестели от влаги, но когда ты проводил по ним рукой, стена оказывалась сухой и жесткой, точно пропеченная скала. И там всегда был свет, шедший от неизвестного источника. Кирвин слышала, как люди говорили, что стены вырастили, а не построили, и была готова в это поверить. И еще, если забыть о цвете, материал чем-то походил на дерево, Контуры и выступы многие принимали за украшения, но они вполне могли быть мощными венами, которые доставляли сок от далекой земли. Ей это не нравилось. И еще здесь ничего не стоило умереть. Коридоры были обманчивыми, ты мог свернуть не туда и оказаться перед открытым пространством. Миг невнимательности, и ты летишь вниз. Конечно, они заблокировали эти пустоты. Но даже после того, как здесь прожило несколько поколений, удалось отыскать далеко не все. И для Кирвин здесь стоилось нечто злое, как если бы они мечтали привести ее к гибели. Тем не менее, в верхней части центрального шпиля царила тишина, во всяком случае, когда там не причаливали небесные плоты. Кирвин решительно шагала наверх, следуя за маленькими синими фигурками Тарл-Ангига, которые указывали путь. Сердце стучало у нее в груди, когда она подходила к знакомой двери в самом верху центрального шпиля. Перед ней сидел Трион Фаунист, один из трех полов круа. Ифтал поместила трионов между мужчиной и женщиной для понимания. Именно так монахи из юности Кирвин их описывали. Странно, что эти воспоминания возвращались к ней, когда она нервничала. Фаунист встал. Сейчас он больше не носил белые одежды, которые, строго говоря, предназначались только для монахов. Высокий и худой, его голова была чисто выбрита, лицо выкрашено в белый цвет, поверх легли синие цвета семьи. Кроме того, над одним глазом вдоль брови Фалнист носил синюю линию триона, довольно смешную, если не знать, насколько безжалостным он бывал. Кирвин не представляла, как Фаунист мог оказывать успокаивающее воздействие на кого бы то ни было, но посчитала это полезным уроком. Не следовало судить людей по тому, чем они должны быть. Суди их потому, что они есть. «Высокая Леорик», — сказал Фаунист и едва заметно кивнул. «Как вы сегодня?» — спросила она. «Как всегда, высокая Леорик» скрывалась ли насмешка в том, как он произнес ее титул. Может быть, она решила не обращать на нее внимания. «Могу я кое-что предложить, высокая Леорик? Ведь прошло уже больше года. Может быть, пришло время для более жестких мер?» Кирвин задержалась, положив ладонь на ручку двери. «Вы говорите о моем ребенке, Фалнист?» «Ребенки с высоким предназначением, как вам хорошо известно, высокая Леорик», — сказал Трион. Скиареи, даровавшие нам наши места в мире, не станут ждать бесконечно. Капюшон Реи хотят увидеть результат». Трион помолчал. Его странная бровь слегка переместилась. «Я позволил себе начать подготовку». Она взглядом заставила его смолкнуть, отпустила ручку и повернулась к Тритону. «Здесь правлю я, Фалнист, а не вы. Харн мой, и вам не следует делать подготовку», — прошипела она, не проконсультировавшись сначала со мной. «В особенности, когда речь идет о моем ребенке. Фаунис не попытался отступить назад. От него пахло каким-то цитрусовым лесным ароматом. «Вам не следует забывать, Кирвин Банран». — сказал Трион, и его голос прозвучал небрежно, фальшиво-доброжелательно. — Что я также напрямую отвечаю перед Скиарэми и Стилта, которые говорят от лица Тарл Ангига и Капюшон Рэйв. Они ждут результатов. — И они поставили меня выше вас, — сказала она. — Так что кто является живым воплощением Бога в этом месте? Фаунист встретил ее взгляд. «Будьте осторожны, Трион», — продолжала она. «Эти коридоры являются лабиринтом. Их не интересует власть. Каждый может упасть». Фалнист улыбнулся и поклонился. «Как это верно, высокая Леорик». И хотя в его словах содержалось не меньше угрозы, чем в ее, она пропустила их мимо ушей. Обычно она старалась избегать конфликтов с Фалнистом. Он был из тех, кого она не могла просто убить. Фалниста будут искать. Но хуже всего было то, что Трион во многом был прав. Время заканчивалось. И она повторяла то, что ей предстояло сказать, уверенная в том, что ей, наконец, удалось найти нужные слова. Она распахнула дверь и вошла. Маленькая комната с минимальными удобствами. Внутри пахло животными. В одном углу стояла клетка с открытым верхом, там находились две хисти. Внутри у Кирвин все перевернулось, когда она увидела, что они еще живы. Из окна на дальней стене открывался вид на красивый округ Харн, мимо зельни самого северного шпиля. На суровый сезон указывал туман, дрейфовавший над землями, оставляя легкую дымку над лугами и скрывая темные мрачные линии леса далеко на севере. Она увидела лес, и настроение у нее ухудшилось. Будь ее воля, она бы его сожгла. Но ей придется удовлетвориться уничтожением его богов. На вздувшихся стенах комнаты висело несколько старых гобеленов, на которых изображалось превращение Ифтал в огненную звезду над огромным деревом в утраченном городе Анжиин. Именно в этот момент боги принесли в жертву свою связь с миром, чтобы отсечь осере. «Ефтал освободила народ от рабства, но сейчас рай Звездной Тропы можно найти только в смерти, где тебя ожидал руководство богов, а теперь бога». «Ефтал спасла народ, но сделала землю жесткой, потому что боги больше не могли за ней ухаживать. Они лишь передавали силу избранным, капюшон рэем и реем и ждали дня, когда Ефтал возродится, и тогда Звездная Тропа снова откроется для живых». Гобелены были старыми и потертыми, и показывали не то, как Тарл-Ангик поднялся над Ифтал. На них изображались сотни безымянных богов, спускавшихся с деревьев и выходивших из леса, принимая бесчисленные формы. На стенах висели предметы из прошлого, но в комнате находилось и будущее. Ее будущее, что ставило ее над реями и Фалнистом, сейчас лежало на кровати, повернувшись к ней спиной, сделав вид, что ее не существует, что ее здесь не было. «Вен», — позвала она, — «никакого ответа». «Вен», — «никакого ответа». «Вен, я не уйду. Мы должны поговорить». И по-прежнему никакого ответа. Она закрыла за собой дверь, шагнула вперед и оказалась между кроватью и клеткой с Схисти. Животные были коричневыми, с густым мехом и большими зелеными глазами. Они с любопытством смотрели на Кирвин. «Это не может продолжаться, Вен. Тогда отпусти меня. Хотя бы небольшое улучшение по сравнению с двумя предыдущими визитами. Я не могу, ты слишком важен, и ты это знаешь. Тогда нам не о чем разговаривать. Во всяком случае, до тех пор, пока я здесь в плену». Фигура на кровати еще плотнее завернулась в одеяло, и на миг Кирвин наполнила отчаяние. Затем она сделала глубокий вдох и села на кровать. Хисти продолжали смотреть на нее из клетки. «Помнишь, Вен?» — тихо проговорила она, положив руку на спину Триона, и ей захотелось умереть, когда она почувствовала, как он вздрогнул. «Праздники». Никакого ответа. Как ты смотрел на рейв, которые жонглировали огнем или делали снег, а ты смеялся и жалел, что так не умеешь. Трион пошевелился, совсем немного, но Кирвин почувствовала. Она хотела, чтобы он заговорил. У нее на глазах в этой комнате прошли четыре сезона. Ее встречали молчанием, потом возникали споры и снова молчание. Упрямый и абсолютный отказ поверить, что Кирвин сделала то, что сделала для них обоих. Неспособность понять, что в Круа необходимо приносить жертвы. «Попробуй понять, что я увидела возможность для тебя и воспользовалась ею». Тело под ее рукой переместилось. Трион повернулся, сел и посмотрел на нее. Он выглядел больным, слишком худым. Кожа была землистого цвета из-за того, что они долго оставались без света. На лице слишком сильно выделялись скулы. «Они всего лишь хисти, Вен», — сказала она. «Ты с удовольствием их ешь. Я прошу тебя использовать то, что у них внутри, и...» «Ты знала», — сказал он. Слова столь же мертвые слетели с его губ, как и после того, как они повисли в воздухе. «Ты знала, когда собрала нас, и у меня впервые появились друзья. Когда я встретился с такими, как я сам, ты знала, что произойдет?» Кирвин смотрела на него. Толстая синяя линия над глубоко посаженными карими глазами, потемневшими от недостатка сна или слез, или того и другого. «Ты не ответила». «С тех пор прошло очень много времени, Вен», — сказала она. «Мы должны принимать мир таким, какой он сейчас, и двигаться дальше». Она протянула к нему руку, но он отодвинулся подальше на кровати, чтобы Кирвин не могла достать. «Это больше, чем ты». «И я...» Кирвин чувствовала, как растет ее разочарование, и она теряет спокойствие, ведь она так напряженно работала, чтобы привести его с собой в эту комнату. «Ты знала?» — снова спросил он. «Я знаю, что в Круа нет ничего безопасного, Вен...» Она попыталась придвинуться ближе. «Я знала, что это лучший шанс для тебя, для нас...» «Ты знала, что я мог умереть...» Кирвин почувствовала, что на нее не сходит спокойствие. То самое ощущение, когда она принимает решение, когда у нее появляется возможность завладеть силой. Я считала, что стоило рискнуть. Ее ребенок смотрел на нее, его дыхание стало прерывистым, на лице появилось выражение полнейшего недоумения. «Тебе рассказать, на что это было похоже?» «Вен, я знаю, ты пережил неприятные моменты. Ты не должен...» «Неприятные!» Слово превратилось в крик. Он оказался рядом с Кирвин, прямо у ее лица. Зубы оскалены, слова шипят. «Позволь мне рассказать об этом, мать!» Сказал он. «Я поведаю тебе все!» Кирвин почувствовала страх и удивилась. Она знала, что Вен не причинит ей вреда. Все проблемы возникали как раз из-за того, что ребенок никому не мог причинить вред отказываясь убить даже хисти. И все же она чувствовала страх. Боль не всегда бывает физической. «Эти хисти!» — Вен махнул рукой. «Я назвал их Харгис и Ленсьер, и знаешь почему? Я тебе расскажу!» Теперь Трион кричал, тяжело дышал, затем он замолчал и успокоился. «Когда нас в первый раз собрали вместе, 30 трионов, нас хорошо накормили, и мы познакомились с людьми, Завели друзей, которые не были ухмылявшимися Реями. Мы нашли людей, которые нам нравились. Мы думали, как хорошо находиться среди тех, кто нас понимает. Монахи Таронгига предупреждали, что первая часть нашего испытания будет неприятной. Объяснили, что в цветущих комнатах темно и плохо пахнет, и может возникнуть страх. Но мы нашли утешение друг в друге. «Так много Трионов! Мы шутили, наверное, как в прежние времена, когда мы были повсюду, и богатые семьи нами не торговали!» «Вен, я никогда не искала...» «Выслушай!» — закричал Трион. Затем он заговорил спокойнее. «Пожалуйста, выслушай! Я хочу, чтобы ты поняла!» Кервин медленно кивнула. «Нас отвели в цветущие комнаты. Первое, на что там обращаешь внимание, — жуткая вонь. «Ты была солдатом, мать. Ты знаешь, как пахнут гниющие трупы, и как это ужасно!» «Ну, в задней части цветущих комнат складывают всех погибших в сражениях Реев. Груды гниющих тел. Некоторые из трионов рядом со мной были такими маленькими, что едва умели ходить. Они не понимали, что происходит, и плакали. Многих вырвало, но запах рвота не чувствовался. Все перебивало вонь смерти. Теперь он говорил спокойнее». Его взгляд стал отсутствующим, устремленным в прошлое. Кое-кто из тридцати попытался вырваться, но оказалось, что двери заперты. Мы были в ловушке, в абсолютной темноте. Конечно, мы знали, что так будет, и процесс нуждался в темноте, однако это не остановило крики и не уменьшило наш страх. Кирвин знала, что произошло, но услышать это от собственного ребенка было чем-то более настоящим и ужасным. Затем возникло сияние. Трупы, сваленные в высокую кучу в дальней части комнаты, испускали свет. И в нем мы увидели грибы, выраставшие из мертвых тел. Я помню голос. Не знаю, кто произнес слова, но я их помню. Начинается. А некоторые, самые смелые, самые нетерпеливые, возможно, самые доверчивые, бросились вперед. Они приближались к растущим грибам, которые раскрывались, широкие, плоские, высокие, окутанные диковинным сиянием. Оно становилось более ярким, даже красивым. Глаза вены были полны слез, голос стал хриплым от боли. Те, кто оказался ближе всех, мать, умерли первыми. Их смерть не была быстрой или безболезненной. Они не кричали, думаю, просто не могли. Казалось, их тела взбунтовались. Мышцы отказывались подчиняться. Я помню жуткий звук ломающихся костей. Остальные трионы начали колотить в дверь, умоляя освободить нас, но никто не пришел на помощь. В конце остались только я, очень молодой трион по имени Харгис, и еще один, его звали Ленсьер. И они умерли. У меня на глазах, как все остальные, в мучениях, потому что тела их предали. «Но вы не умерли, Вен», — тихо сказала Кирвин. «Вы уцелели». «Ты знала?» — теперь он снова кричал. «Ты знала, что она убивает большую часть Трионов! Я был одним из тридцати! Ты все знала, когда послала меня туда!» Несколько мгновений она не могла говорить, потом пришла в себя и спокойно повторила свои слова. «Но ты не умер, Вен» ты банран, а мы сильные». «Я видел более чем достаточно смертей, мама», — сказал он, отшатнувшись от нее. «Ты послала меня туда, не зная, выйду ли я оттуда живым. Ты принесла всех остальных в жертву и была готова пожертвовать мной». «Ты особенный вен», — сказала Кирвин, уверенная, что он почувствовал ее отчаяние. «Ты должен забыть прошлое. Капюшон Рей нуждаются в тебе». «Мы с тобой сможем!» Ее ребенок закричал ей в лицо. «Тебе наплевать на меня! Ты использовала меня для получения власти!» Кирвин смотрела на него, обуреваемая самыми разными чувствами и мыслями. Наступил единственный сияющий момент, когда ей требовалось решить, кем она может быть, кем будет. В ней возникло желание. Она понимала, что совершила непростительный поступок, добавив его к другим столь же ужасным. Она должна была принести извинения за все, умолять вена о прощении. Она позволила своему ребенку пережить нечто невыносимое, и он прав. Она сделала это ради себя. Она могла увести Вена, взять за руку и сбежать. Могла сделать это сейчас. Но тогда она все потеряет. Свою боль. Боль своего ребенка. Все окажется напрасным. Она превратится в ничто, станет еще одной деревенской женщиной, которая с трудом живет с земли. Вен станет ничем. Или чем-то худшим его сведет с ума то, что живет у него внутри, если он не научится его контролировать. Она отвесила ему пощечину Никогда прежде она не била своего ребенка. Никогда. И всегда этим гордилась. Она встала, посмотрела на него сверху вниз. Он не сводил с нее глаз, не веря тому, что произошло. Прижимал ладонь к пульсировавшей от боли щеке. И в этот момент, возникший внутри момента, она все поняла и приняла решение. «Мы — Вен, прошепела она сквозь стиснутые зубы. «Мы сильнее, чем Рэй, потому что мы много трудились, чтобы получить то, что у нас есть. Мы не ждали, когда нам это дадут». «У вас внутри капюшон. Ты первый трион за многие поколения, который его имеет. Он дает тебе силу, какой прежде никто не обладал в нашей семье. Это освобождает нас обоих от страха перед Рэями и делает тебя привлекательным для самих капюшон Реев. Ты станешь проводником Тару Ангига, сможешь изменить мир». Она хотела, чтобы ее слова расшевелили его, чтобы он понял, но Вен лишь смотрел на Кирвин. Вина и боль смешались у нее внутри, пока не превратились в нечто кислотное, ядовитое и злое. Кирвин схватила одного из хисти за шею. Зверек кричал и визжал, извиваясь в ее руках. — Если ты не сможешь быть сильным, Вен, то мир тебя разживет и... Она свернула шею животному, заставив его замолчать. «И проглотит». Трион не ответил. Только одинокая слеза скатилась по его щеке. Кирвин бросила в него маленькое тело, и оно ударило вена в грудь. «Используй свою силу, Вен! Убей второго хисти!» «Разбуди своего капюшона, а иначе мы начнем искать другие способы для достижения нашей цели. Ты, Баанран!» Она выплюнула в него это имя. Вен посмотрел на нее, затем протянул руку и взял мертвого хисти. Кровь капала из того места, где кость пробила плоть, и ее красивый ребенок, ее надежда в этом мире, намочил в ней большой палец». Слезы побежали по белой краске его лица, увлекая за собой синюю из линии, шедшей над глазами. Вен поднял руку. Его пальцы были испачканы кровью. На миг их взгляд остановился на ней. Потом он посмотрел на Кирвин и принялся яростно тереть висок окровавленными пальцами, чтобы превратить клановую краску в красно-черно-синее пятно. «Я не банран. У меня нет семьи». — сказал он. Кирвин не могла говорить. Чтобы не сказать чего-то окончательного, это было слишком. Поэтому она повернулась, открыла дверь и вышла. Она не посмотрела на Фауниста, продолжавшего сидеть у двери, хотя знала, что он слышал каждое слово, произнесенное в комнате. «Подготовка, которой ты занялся?» Кирвин произнесла эти слова, слегка задыхаясь. Она разгладила одежду, роскошные ткани легко мялись, а она не могла выглядеть неаккуратной. «И как следует поступить дальше, высокая Леорик?» — спросил он. «Завершай ее», — сказала она холодно, спокойно и уверенно. «Именно такой она должна была оставаться». «Я больше не стану нянчиться с ребенком, Фалнист. Он должен принять правду нашего мира и занять в нем свое место. Сына не имеет значения». «Конечно, высокая Леорик», — сказал Фаунист, — «цена не имеет значения». Она не стала на него смотреть. Не смогла бы перенести выражение триумфа, которое, как она знала, появилось на его лице.